Глава вторая. Осень 2012 года. Андрей оторвался от ноутбука, закрыл крышку, потом снова вы её открыл. Так и остался сидеть, глядя на жену с слегка прищуренными, уставшими глазами. Уже час, если не полтора, они спорили, стоит ли Саше делать прививку от гриппа или нет. Оксана твёрдо стояла на своём. Она сидела в широком кресле перед телевизором, сжимая в руках распахнутую Библию. Нет, я против. У нас на работе девочка рассказывала, как сын её знакомой. Зачем ты слушаешь? Они наговорят что угодно. А кого мне слушать? Неужели ты веришь властям? Ты веришь, что всё хорошо и гладко? Это же неправда. Ты как журналист должен об этом знать лучше других. Полно слухов. Что там ты и дела? Что я знаю? На прошлой неделе у нас вышел материал на эту тему. К тому же, директор НИ вирусологии знакомый главного редактора. Они учились вместе. Оксана не отрывалась от экрана, её лицо стало твёрдым и непроницаемым, в ярко-голубом свете почти мёртвым, словно вырезанным из гипса. Можно подумать, они скажут правду. Сам подумай, Андрей, что они теряют? Для них это просто бизнес. Ты прекрасно об этом знаешь. А для нас Самая дорогое, наша дочь. Я не хочу рисковать. Никто нас на виселицу из-за прививки не отправит. Андрей с трудом подавил подступившее раздражение. Чёртово мракобесие. Когда они познакомились, Оксана была простой, весёлой, жизнерадостной девушкой. Интересовалась рассказами о науке, вояджерами, бозоном Хиггса и почему глобальное потепление не так страшно, как его малют. Что случилось? Как он проморгал про изшедшей с ней. А ведь звоночки были, были. Чёртава работа, погоня за хлебом насущным. Он поднялся, подошёл к холодильнику и выудил из него банку пива. Открыл с шипением, глотнул, стараясь прогнать злость. Дети очень восприимчивы к вирусам, и тяжело их переносят. Ты слышала, что в Мексике творится? Эпидемия свиного гриппа. Скоро она дойдёт и до нас. Если уже не дошла, лучше быть подготовленными. В Мексике? Оксана нервно хихикнула, от чего Саша, которая спала в соседней детской комнате, перевернулась в кроватке и что-то пробормотала. Над её нежным безмятежным личиком нависли две тени, одна длинней другой. Ты ещё скажешь на Луне? Давайте делать прививки от лунного гриппа. Там же побывали космонавты, они могли привезти любую заразу. Как же Это такая опасность? Ты мне сам рассказывал, что многие вирусы выживают на обшивке космического корабля. Или уже забыл? Андрей поморщился. Когда она была в таком состоянии, спорить было бесполезно и даже опасно. Располяясь, она становилась неуправляемой. Раньше старался обойтись без шума, конфликтов, но теперь всё внутри него кипело. Принять её точку зрения в таком важном вопросе Он категорически не мог. Не получалось и всё тут. Послушай, Оксана, дети в садике давно готовились к этому мероприятию. Все родители дали согласие. Вакцина тысячу раз проверена, и получается, что только мы, то есть Саша, останется без защиты. Как нельзя, понимаешь? Нельзя. Случай что? Какая инфекция? И она одна будет под ударом. Случишь что? Её глаза зло сверкнули. Ты о чём? Заболеет кто-то из родителей или обслуживающего персонала? Техничка. У всех детей будет иммунитет, а у неё нет. Понимаешь ты или нет? Его терпение было на исходе. Неужели тебе это надо вдалбливать? Что с тобой вообще случилось? Андрей поставил пиво на стол. Его грудь тяжело поднималась и опускалась. Сквозь приоткрытые шторы в окно взглянула луна. В октябре темнело довольно рано. Спор занял почти весь вечер, и конца ему не было видно. Простой разговор о делах и обмен тем, что случилось за день, перерос в перепалку, грозящую вовсе выйти из-под контроля. У него в висках сильно стучало. то был успокоиться, собраться с мыслями и, может быть, вновь попытаться уговорить жену. Андрей начал считать в обратном порядке от 100 до 0. А началось с банального. Он рассказал жене, что получил задание написать в городской портал о свалке, которая благодаря попустительству местных властей начала сильно разрастаться. И этот факт, включая то, что слухи и домыслы вокруг места захоронения городских отходов накручивались, как снежный ком, стал действительно волновать город. Там харунят трупы из института вирусологии. На свалку свозят отходы, которые запрещено сжигать, подальше от Москвы с глаз долой. Я слышала от знакомого, на той неделе отгрузили пять огромных КАМАЗов с бочками без обозначений. Одна из них случайно открылась, а водитель, когда попытался её закупорить, покрылся вольгрями, а потом и вовсе ослеп. Его оставили на свалке и сожгли, а машину назавёл другой. другой. Свалка находилась в 3 км от города. Порой северо-восточный ветер приносил странные запахи, от которых мутилось в голове. Город покрывало серовато-жёлтая дымка, и всё вокруг становилось каким-то неестественным, не натуральным, химическим. Случалось это не так часто и зависело то ли от специфики мусора, то ли от направления ветра. к счастью, довольно редкого. Огненск с северо-востока прикрывал высокий вал, который местные называли просто «горой». Но иногда не спасала и гора. Тогда жители города, держась за платочки у рта, особо предусмотрительные в респираторах, передвигались короткими перебежками, чихая, кашляя и матерясь. Разумеется, ползли слухи об очередной аварии вне вирусологии. Но сами работающие там быстро опровергали это утверждение. К тому же, не и находилось в подветренной стороне. Тогда-то и выяснилось, что виной всему свалка, до недавних пор тихая и скромная, не приносившая особых хлопот. Андрея вызвал редактор местного портала, где он пятый год работал журналистом, и сказал: "А выясни, что там происходит. Власти твердят, что всё в порядке, «Никаких вредных отходов». Он предвинул официальную отписку мэрии города. «Смотри». Андрей развернул белый лист. Там, под двухглавым орлом и шапкой администрации, было напечатано. «Главному редактору портала Лезнеру Э. Г. Исходящее. 22-е, 10-е, дробь А-41». Уважаемый Эдуард Григорьевич, на ваше обращение сообщаем, что на территории захоронения отходов муниципалитета была проведена инспекция с участием экологических служб города. Никаких вредных факторов, химических и иных опасных агентов не обнаружено. Благодарим за внимательное отношение к проблемам города. С уважением, начальник управления благоустройства и экологии Савицкий Г.Н. Да, сказал Андрей. Возьми машину, гену фотографа и съезди. Узнай, что там происходит, чёрт возьми. Заберись на гору. Там на склоне, говорят, живут люди, которые работают на свалке. Да, они там на положении рабов. А рабы часто ненавидят своих хозяев. Наверняка что-то выяснишь. Только водки не забудь захватить, а то побьют. Андрей никогда не был на городской свалке и не слишком-то стремился в те края. Кто знает, какую заразу можно подцепить просто вдыхая тамошний отравленный воздух. Ходили слухи, что несмотря на запрет, у подножья горы прямо у ручья хранили свиней и коров с гигантской фермы Солнечно. Владельцы списывали падёж на проделки конкурентов, а местная Санэпидстанция регулярно подтверждала эти выводы. Животные отравлены препаратами свинца. Реализация в торговую сеть запрещена. Куда их потом девали, неизвестно. Может быть, пускали на колбасу, а может, закапывали или сжигали. Промозглая ноябрьская погода не способствовала длительной прогулке, но тут, похоже, предстояла именно такая. Отделаться пары часов вряд ли получится. Решили ехать с раннего утра, если не пойдёт сильный дождь или даже снег. Впрочем, выяснить, что происходит на свалке, нужно было при любой погоде. «Если это не сделать сейчас, потом может оказаться поздно». Андрей подумал о Саше. «Ей здесь жить. До окончания школы, как минимум. Поэтому какая бы чертовщина ни творилась на свалке, что бы туда ни свозили, это требовалось прекратить. И немедленно. Пока желтый туман не накрыл город своим удушающим покрывалом». «Ты даже не хочешь со мной поговорить?» — услышал он голос жены. «Конечно». Что тебе здоровье ребёнка? Андрей открыл новую банку пива, вздохнул, сделал глоток. За окном завывал ноябрьский ветер. Кажется, окна едва выдерживали его напор. Мне важно здоровье ребёнка. Как ты не понимаешь этого? В нашем захолустье случись что, не достанешь никаких лекарств. Прививка единственная гарантия. Почему же ты сам не привился до сих пор? Спросила она, поворачиваясь к нему в полоборота. Красновато-синий отцвет экрана телевизора на ее лице выглядел пугающе. Андрей любил свою жену, но в такие моменты он не знал, как быть. Никакие уговоры на нее не действовали, здравый смысл был ей неведом, а хуже всего было то, что она считала себя правой и твердила, твердила свои заклинания, смысл о которых он не понимал. Эту абракадабру сквозь плотно сжатые губы, будто бы произнесённое ею могло решить все проблемы. Что она там нашёптывала? К нам прислали передвижной пункт вакцинации на первом этаже в холле, в стационарной палатке. Сегодня первый день. Было много народа, очередь, и я просто не успел. Не успел. Вот когда сделаешь сам, тогда и советуй. Завтра сделаю. Он пожал плечами. Он не хотел спрашивать, сделала ли прививку она сама. Конечно, нет. Этот вопрос даже не стоило задавать, иначе пламя пожара грозило спалить не только сегодняшний вечер, но и все последующие дни. Ты знаешь, сказала Анна. Раньше мы так не ругались, а теперь ты стал какой-то странный, и дома тебя не бывает, постоянно занят на своём портале, и ты постоянно меня упрекаешь, что? Он опрокинул банку Budweiser. Пиво расслабило голову, хотя напряжение, повишавшее в квартире, никуда не уходило. На утро Андрей дождался, пока Оксана соберёт дочь, положит в пакет спортивную форму, поцелует на прощание и скажет: "Вечером я тебя заберу. Папа будет на работе". Саша кивнула. Ещё не до конца проснувшись, она едва шевелила руками и ногами. Серое утро не настраивало на оптимистичный лад. Иногда ей удавалось упросить родителей оставить её дома. Но теперь шёл последний год перед школой, и они постоянно изучали важные вещи: грамоту, цифры, которые нельзя пропускать ни в коем случае. Она вспомнила Петю Жукова, который чуть ли не каждое утро плакал, когда его приводила мама, и быстренько засобиралась. Саша всегда успокаивала Петю. Почему-то она считала своим долгом подбодрить мальчика, долгом даже более значимым, чем изучения очень важных вещей. Сегодня, несомненно, предстоял важный день, настолько важный, по словам воспитателя Зои Викторовны, что его никак нельзя пропустить, потому что издалека к ним приедет доктор Айболид. Петя раздражал при упоминании докторов. Ему становилось плохо, он закатывал истерики, плакал, кричал, и вся группа потешалась над ним, хотя, разумеется, остальные дети боялись не меньше. А может и больше его. Зоя Викторовна, глядя, как Саша успокаивающе действует на Петра, сказала, что даёт ей ответственное задание пойти к доктору Айбалиту вместе. Откровенно говоря, Саша тоже побаивалась предстоящей процедуры, хотя в мельчайших деталях изучила плакат, висящий на стене в группе. Как добрые крошечные волшебники хватают злой вирус и уносят его за гору. чтобы он больше никогда не посмел трогать маленьких детей. Все дети знали, что из-за горы пути назад нет, и вирус там обрычон. Но чтобы волшебники смогли схватить неприятеля, им сначала нужно попасть внутрь через маленький укольчик. Вот этого укольчика как раз она и боялась. Представляй себе огромный стеклянный шприц с длинной как карандаш И тонкой, как волос иглой. И эта игла прикасается к её руке и протыкает насквозь. Саша зажмурилась, отгоняя неприятные мысли. Вышел отец с чашкой кофе в руках, посмотрел на неё. Что-то в его взгляде не понравилось ей. Он был какой-то отстранённый, холодный и вместе с тем виноватый. Андрей, мы с тобой всё решили. Моё слово не Услышала она голос матери из кухни. Ты меня слышишь? Что нет? О чём они говорят? Почему папа такой насупленный и потерянный? И почему взрослые вечно о чём-то спорят? Если они умнее детей, то давно уж должны решить все свои проблемы. Но похоже, что не могут. Они только прикидываются, что умнее детей. Она натянула сапожки, потом куртку. Я понял. Нет так нет. Бросил он в сторону кухни. «Сегодня поговорю с Лезнером. Попробуем устроить тебя в администрацию». «Пап, а что нет?» — спросила Саша, не в силах сдержать любопытство. Андрей посмотрел на нее, снял свой синий шарф с вешалки. «Мама говорит, что не хочет работать на свиноферме. Нет, и все!» «А-а-а!» — сказала Саша. «Там, наверное, холодно и воняет». Подошла Оксана и, нагнувшись, поцеловала дочь. «Не дури ребенку голову!» — сказала она. Ладно, Андрей мерю любевой улыбнулся. Потерпи ещё немного, и пойдёшь в здание в центре города. Нехотя она чмокнула его в щёку. Лёд ещё не расплавился окончательно, но по крайней мере на работе он не будет мучительно думать, как исправить положение и вернуть мир в семью. Аккуратнее идите, погода мерзкая, сказала она на прощание. Конечно, дорогая, ответил Андрей. Будем ползти как улитки. Как улитки? Засмеялась лестница Саша. Тёсти, как улитки, папа. Папа улитка, папа улитка. Когда он завёл дочку в группу, помогая переодеться, на встречу вышла воспитательница Зоя Викторовна. Её улыбающееся лицо заставило Андрея тоже улыбнуться, хотя в душе боролись два непримиримых лагеря, и эта борьба, не на жизнь, а насмерть, не давала ему покоя. Он чувствовал себя предателем. Саша так ждала этого дня, готовилась к нему. Рассказывала, как воспитательница уже полтора месяца объясняла, что к чему и как это важно каждому маленькому человеку сделать вовремя прививку от гриппа. А ещё она поручила ей, Саше, очень важное задание. И что теперь делать? думал Андрей. Конечно, как отец, он тоже может принять решение, но Оксана всё же мать. а слушаться ее означало крупной неприятности. Нет, она, конечно, вряд ли что-то сделает, но отношения, и так не слишком теплые в последнее время, грозили замерзнуть насовсем. Он чувствовал себя виноватым и с тем, что не принял предложение из Москвы, и что мало занимается дочкой, и не слишком много зарабатывает, и не может устроить жену на нормальную работу, да еще и свалка. Экология ухудшается. Может быть, и правда стоило уехать. Если поступит новое предложение, он, пожалуй, согласится. А разумеется, Леснер, главный редактор и владелец городского портала, расстроится. Кажется, у него на Андрея далеко идущие планы. Андрей Иванович, услышал он голос воспитательницы. Она стояла в метре от него с открытой тетрадкой. Вы не забыли, сегодня у нас вакцинация от гриппа. Требуется ваше согласие. Подпись. Она оглянулась, отыскала взглядом Сашу, которая уже вбежала в группу и остановилась напротив детской кухни. Начинался завтрак, следовательно, и кукол тоже нужно было покормить. Саша занялась делом, расставляя игрушечные кастрюльки и тарелки. Она у вас такая молодец. Не знаю, что бы я делала без неё. Андрей замешкался, наблюдая, как возле каждой куклы появляется игрушечный столовый прибор. пластиковые ложки глухо ударяются о маленькие тарелки с оранжевыми ободками. Саша что-то приговаривает, кажется, пытается заставить съесть ещё одну ложечку за папу. Дело в том, он попытался придумать отговорку с тем, чтобы воспитательница его правильно поняла, потому что он знал обо всей этой подготовке. Саша прожужжал ей ему все уши. Понимаете? Зоя Викторовна посмотрела на него И хотя она была моложе Оксаны, кажется, всё поняла. Андрею показалось, что он покраснел. Получил задание выяснить, что происходит на свалке. Разумеется, воспитательница знала, где и кем он работает. Она начинала свой день, как и большинство жителей Огнинска, с чтения новостей городского портала ogninsk.ru. Андрей даже иногда узнавали в городе, так что в некотором роде он был местной знаменитостью. «Давно пора прижечь эту язву», — сказала Зоя Викторовна строгим голосом. «От выбросов прививки точно не спасут. У детей постоянные симптомы аллергии, высыпания, кашель». «Это точно», — ответил Андрей, сминая в руках черную спортивную шапку. Саша закончила с завтраком и теперь раскладывала перед куклами десерт. Вторая девочка в темном трикотажном платье с Микки Маусом на груди наливала из маленького чайника воображаемый чай в голубые кружечки с блюдечками и подавала их Саше. Кто хорошо позавтракал, получит пирог, услышал Андрей Сашин голос. С другого края ковра, где обосновались мальчишки, он заметил ребёнка, безучастно сидящего на стульчике, расписанном под хохлому. Мальчик смотрел в окно и изредка, чтобы никто не заметил из играющих поездами сверстников, поглядывал в сторону девочкиной кухни. Что-то невероятно одинокое было во всём его облике. Наверное, это тот самый Петя Жуков, подумал Андрей. То и дело вскакивающие мальчишки будто намеренно задевали его, но он не обращал на них никакого внимания. Петя Жуков, поймав его взгляд, сказала Зоя Викторовна: "Вы же знаете, что ваша Сашенька пойдёт с ним в паре. Они очень сдружились, а Петя очень сильно боится. Очень сильно. Прямо не знаю, что с ним делать. Андрей сглотнул образовавшийся в горле ком. Он вспомнил себя в том самом возрасте и жуткий страх перед уколами, ненасытный, парализующий, превращающий тебя в дрожащий комочек. А что? Его мама подписала уже? Он попытался вспомнить, как выглядят родители Пети, и не смог. Зоя Викторовна провела ручкой вправо по линии от фамилии Жуков Пётр Там стояла какая-то наивная подпись из пяти букв, без всяких завитушек и выкрутасов. Вчера вечером, да. Андрей ещё раз взглянул в помещение, где совершенно непринуждённо играли дети, и только один сидел с краю, как гадкий утёнок. Задержав дыхание, он взял у неё ручку и поставил рядом с фамилией Лосева свою подпись. Конечно, они должны пойти вместе. Саша столько об этом рассказывала. Она чудная девочка, а Петя отличный парень. Ему просто очень трудно, понимаете? Она пытливо взглянула в его глаза. Спасибо вам. Саша оглянулась. Она увидела папу, стоящего рядом с любимой воспитательницей, и помахала ему. Потом, оставив кухню на двух девочек, подошла к Пете, взяла его за руку и потащила к столу с альбомами и красками. Вот видите, улыбнулась Зоя Викторовна. Всё будет хорошо. Езжайте и разберитесь, чтобы наши дети дышали чистым воздухом. Ему не хотелось уходить. Он поймал себя на мысли, что стоял бы и смотрел, как беззаботно играют дети, искренне, по-настоящему. Но не все. От его взгляда не скрылось, что в группе, на вид совершенно невинной, непорочной, кроется что-то ещё. совершенно незаметные, скрывающиеся в украдкой брошенных взглядах, полных ненависти и злобы, как бы случайных тычках, едва понятных словах, произнесённых так тихо, что до него доносилось лишь шипение. Андрей тряхнул головой. Вечер да и утро тоже выдались трудными. Он не хотел ссориться с женой, но так вышло. Теперь странное нововждение. Откуда в детях может взяться подобное зло? Нет. Ему просто показалось. Он попрощался и вышел в холодное ноябрьское утро.